ТВОЙ КРЕСТ Одному человеку казалось, что он живет очень плохо. И пошел он однажды к Богу, рассказал о своих несчастьях и попросил у него, «Можно я выберу себе иной крест?» Посмотрел Бог на человека с улыбкой, завел его в хранилище, где были кресты, и говорит, «Выбирай». Зашел человек в хранилище, посмотрел и удивился – каких только здесь нет крестов, и маленькие, и большие, и средние, и тяжелые, и легкие. Долго ходил человек по хранилищу, выискивая самый малый и легкий крест. И, наконец, нашел маленький-маленький, легонький-легонький крестик, подошел к Богу и говорит, «Боже, можно мне взять этот?» «Можно», — ответил Бог, — «это твой собственный и есть». Три каменщика. В начале XIV века в Центральной Европе проводились работы по строительству великолепного собора. Руководитель работ был монахом. Ему поручили следить за работой всех чернорабочих и ремесленников, и вот монах решил посмотреть, как работают каменщики. Подойдя к первому каменщику, он сказал, «Брат мой, расскажи мне о твоей работе». Каменщик оторвался от работы и ответил срывающимся голосом, полным злобы и негодования. — Как видишь, я сижу перед каменной плитой метров в высоту, полметра в длину и ширину. И с каждым ударом реса по этому камню я чувствую, как уходит частичка моей жизни. Посмотри, мои руки натружены и покрыты мозолями. Мое лицо осунулось, а волосы посидели. Эта работа никогда не кончится. Она продолжается бесконечно, изо дня в день. Это изнуряет меня. Где удовлетворение? Я умру задолго до того, как собор будет построен. Монах подошел ко второму каменщику. — Брат мой, — сказал он, — расскажи мне о своей работе. — Брат, — ответил каменщик тихим, спокойным голосом. Как ты видишь, я сижу перед каменной плитой метр в высоту и полметра в длину и ширину, и с каждым ударом реса по камню я чувствую, что я создаю жизнь и будущее. Смотри, я смог сделать так, чтобы моя семья жила в комфортабельном доме, гораздо лучшем, чем тот, где вырос я. Мои дети ходят в школу. Без сомнения, они достигнут в жизни большего, чем я. И все это стало возможным благодаря моей работе. Я отдаю собору свое умение, и он тоже одаривает меня. Монах подошел к третьему каменщику. — Брат, — сказал он, — расскажи мне о своей работе. — Брат, — ответил каменщик голосом полным радости и широко улыбнувшись. — Видишь, я сижу перед каменной плитой. Метру высоту и полметра в ширину и длину. И с каждым прикосновением в к камню я чувствую, что я высекаю свою судьбу. Посмотри, ты видишь, какие прекрасные черты проступают из камня. Сидя здесь, я не только воплощаю свое умение и свое ремесло, я делаю свой вклад в то, что ценю и во что верю. Вселенная, отраженная в соборе, воздаст каждому из нас. Здесь Около этого камня я нахожусь в мире с собой, и я знаю, что хотя я не увижу этого собора завершенным, он будет стоять еще тысячу лет, олицетворяя то, что истина в нас, и служат цели, ради которой Всемогущий послал на эту землю и меня. Монах удалился и некоторое время размышлял над тем, что услышал. Он уснул спокойным сном, каким не спал уж давно, а на следующий день Он снял с себя полномочия руководителя работ и предложил эту должность третьему каменщику. Три ливанских кедра Некогда в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры растут очень медленно. И эти три дерева провели целые века в раздумьях о жизни, и смерти, о природе и человечестве. Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона, и как затем в битвах со сирийцами земля это омыла с кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов, и Изавель, и пророка Илью. При них был изобретен алфавит, и они дивились,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 Крест, сколоченный из древесины этого кедра, превратился из орудия пытки в символ торжества. Так исполнилась судьба трех ливанских кедров. Как-то всегда бывает с мечтами. Мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли. Три монаха Было три трудолюбивых монаха. Один из них избрал для себя дело примерять ссорящихся между собой людей, другой — посещать больных, третий удалился безмолвствовать в пустыню. Первый, трудясь по причине ссор между людьми, не мог излечить всех, и, со скоргию придя к посещавшему больных, нашел его также ослабевшим и не старающимся об исполнении своего обета. Согласившись, оба они пошли к пустыннику, поведали ему печаль свою и просили сказать им, что доброго сделал он в пустыне. Немного помолчав, пустынник влил воду в чашу и говорит, «Смотрите на воду». А вода была мутная, так что ничего не было видно в ней. Спустя немного времени он опять говорит, «Смотрите, теперь вода устоялась». Как только они посмотрели в воду, то увидели свои лица, как в зеркале. Тогда он сказал им, Так бывает и с человеком, живущим среди людей. От смущения он не видит грехов своих, а когда он безмолвствует, и особенно в пустыне, тогда видны его недостатки. Ты ничего не имеешь. Однажды к одному старцу пришла дева и сказала «Авва, Я провожу шесть недель в посте и ежедневно изучаю Ветхий и Новый Завет. Старец ответил, — Сделалась ли тебе скудость все равно, что изобилие? Нет. Без счастья, как похвала? Нет. Враги, как друзья? Нет. — Тогда, — говорит мудрый старец, — иди и трудись. Ты ничего не имеешь. УБИТАЯ СОБАКА Закончив проповедь, священник заметил мальчика, который дольше всех прихожан уже не первый раз задерживался в церкви. Видно было, что его что-то беспокоит. Подойдя к мальчику, он поинтересовался, сможет ли он чем-нибудь ему помочь. «Скажите, ад правда существует?» — поднял полный испуг глаза мальчик. «У тебя что-то случилось? Покайся». «Расскажи мне», — предложил священник, — «несколько дней назад собака укусила моего младшего брата, и я со злости забил эту собаку палкой до смерти». «Не печалься так», — попытался успокоить его священник, — «ты уже покаялся, и Бог простит тебя. Да мне вовсе не нужно прощения Бога. Я боюсь, что, когда умру, и попаду в ад, там я встречу с этой собакой». Уличенный монах Пришли к святому епископу Аммону братья одного монастыря и стали жаловаться на монаха, который пал так низко, что к нему ночью приходила женщина, и стали требовать от преподобного Аммона, чтобы он изгнал этого монаха, сняв с него иноческие одежды. Епископ отказался. «Я не поверю, пока не смогу убедиться в этом сам». И вот монахи проследили, как блудница зашла в келью этого несчастного инока и сообщили об этом епископу, и он сказал, пойдемте вместе. Постучались в дверь к монаху, тот, трепещущий от страха, вышел им навстречу. Епископ с братьями вошли в келью. Амон догадался, что монах спрятал свою ночную гостью, подстоявшей в келье, бочкой. Он сел на эту бочку и сказал монахам, — Обыщите все углы комнаты. Те начали искать, залезли в погреб, но никого, конечно, найти не смогли. Никто из них не посмел попросить, — Встань, владыка, мы посмотрим под бочкой. постояв, они сказали, — Мы никого не нашли. Амон ответил им. Видите, как вы согрешили. Идите и кайтесь. А сам остался с тем монахом, подошел к нему, не сказав и слова в укор, а только взяв его за руку, с любовью шепнул ему тихо, — Брат, брат, следи за душой своей, помни, как кратка эта жизнь. И вышел. Урожай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 — Любезный сосед, разница только в том, что вы сеете иначе, чем я. — А как вы делаете? — С молитвой, — ответил набожный крестьянин. — В моем амбаре я склоняюсь на колени и молю, чтобы Бог, Творец всей Вселенной, многократно умножил мой посев. Поэтому земля, удобренной молитвой, — самая лучшая. хвала и брань покойникам к знаменитому подвижнику пришел начинающий монах прося указать ему путь совершенства это и ночью сказал старец ступай на кладбище и до утра восхваляй погребенных там покойников а потом приди и скажи мне как они примут твои хвалы На другой день монах возвращается с кладбища, и исполнил я твое приказание, отче. Всю ночь громким голосом восхвалял я этих покойников, величал их святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и угодниками Божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли, приписал им все добродетели, о каких только читал в священном писании и в Эллинских книгах, «Ну что же, как выразили они тебе свое удовольствие? Никак, отче, все время хранили молчание, ни единого слова я от них не услыхал». «Это весьма удивительно», — сказал старец. «Ну вот что ты сделай. Этой ночью ступай туда опять и ругай их до утра, как только можешь сильнее. Тут же они наверняка заговорят». На следующий день монах опять возвратился с отчетом. «Всячески поносил я их, опозорил. назвал псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богаотступниками, приравнивал их ко всем злодеям из Ветхого и Нового Завета, от Каина, брата-убийцы, до Иуды-предателя, от Гевионитов неистовых и до Анании-сапфиры, богообманщиков укорял их во всех ересях от Симоновой и Валентиновой до Монофилицкой. — Ну что же, как ж ты спас от их гнева? — Никак как отче. они все время безмолвствовали, я даже ухо прикладывал к могилам, но никто и не пошевельнулся. — Вот видишь, — сказал старец, — ты поднялся на первую ступень ангельского жития, которое есть послушание. Вершина же этого жития на земле достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равнодушен и к похвалам и к обидам, как эти мертвецы. Человеческая мудрость Жил-был крестьянин, который думал, что если бы он делал погоду, то было бы намного лучше. Зерно будет быстрее поспевать, думал он, и в колосьях будет больше зерен.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 Все не могли нарадоваться, а крестьянин думал, «Отлично, в этом году все хорошо, и погода, и урожай. Таких колосьев я еще ни разу в жизни не видел». Осенью, когда поле пожил тело, крестьянин поехал собирать урожай. Но каково же было его разочарование? Колоси-то все были пустыми, он собрал только солому. И опять этот крестьянин стал богу жаловаться, что урожай никуда не годный.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 Тогда зерно оплодотворяется, и получается хороший, полный колос, а без этого урожая не будет. Крестьянину стало стыдно, и он подумал, пусть лучший Господь сам управляет погодой, мы только все перепутаем в природе нашей мудростью. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году.